Глава вторая. Наставник. Ночь светлая и прохладна. Березы-проводники возникают из мрака одна за другой и влекут, влекут вперед, вдаль, где они могут собраться в круг, встать стражами над этим клочком жизни, над скоплением питательных вод. Берез все больше и больше, Они сопровождают, преследуют. Они кости подземного царства, проросшие в этот мир. От запаха цветов, разносящегося в ночи, темнеет в глазах. Как он необходим, этот запах, и эта плоть нежных лепестков, но пока что на них можно только смотреть. Нужно выждать до зимы и только тогда сорвать все. Приходится таиться. Прижиматься к теплой земле. Повсюду мерещатся шаги человека. Нельзя показываться людям. Однажды это случилось и чуть не повлекло за собой беду. Человек шел, забыв о страхе. Его длинный плащ тянулся по траве с хрустальным сыпучим шорохом, сминая побеги. Странное лицо человека озаряла сумасшедшая радость. Тучи крылатых тварей кружили над ним, предупреждая. Жалили его, но он не обращал на них внимания, продолжая разглядывать огненно-желтые бутоны. Он пробирался все глубже в заросли, пока не увидел то, что не должен был видеть. «Жалкое, хрупкое создание». Полина открыла глаза. Часы показывали начало четвертого. Стояла темнота. Однако небо за окном нельзя было назвать черным. На западе только-только погас летний закат. Но тут же на востоке забрезжил едва заметный рассвет. Она ощутила волнующий трепет. Там, вдали от дома, этого настоящего ее дома, жизнь шла трудно. Проклятие отнимало радость Меркла красота французских улиц, и мягкий дядин Говор казался приторным. Дед Брюс сжал и целыми днями ругал политиков. Тетя скорбно глядела на свою бедную племянницу и охала себе под нос. Все было странно, словно не по-настоящему. Но с возвращением сюда это прошло. Полина сонно потянулась и спустила босые ноги на пол. С приезда она еще не видела Дарью Сергеевну, но уже получила от нее записку — «Сегодня полная луна. Твой час силы наступит в три часа тридцать минут. Час воды. Ступай к реке и искупайся». Интересно, знала ли уже наставница об иностранном лекаре Мсье Манье и его дочери Стефани, приехавших в Заречье, и о новом снадобье, разработанном этим специалистом по темным проклятиям? Маргарита сладко спала, сжавшись в комок. Полок над ее кроватью был поднят». Полина с завистью посмотрела на нее, посильнее запахнула пушистый халат и вышла за дверь. Вопреки опасениям, ночь оказалась очень теплой. Соседние избушки прятались в тонком тумане, сквозь который так приятно было проводить рукой. Птицы молчали. Вскоре улицы с избушками закончились, и Полина круто свернула влево, надеясь через чащу выйти к самому дикому берегу реки. Темная ночная роща пугала, но пришлось взять себя в руки и пройти ее насквозь, несмотря ни на что. Не верилось, что ветви так шелестят просто от ветра. Казалось, будто кто-то неожиданно срывается с них вниз, а затем снова взлетает вверх, ломая сучья. «Смотри на туман», — напомнила себе Полина, — или на росу. Она тут же почувствовала влагу, покрывавшую листья и цветы под ногами. Страх немного отступил, зато в следующую секунду ее больно обожгла крапива. Через несколько минут деревья стали постепенно расступаться, открывая берег нищенки. Подхода к воде здесь не было, сюда никто не приходил купаться. Вдалеке маячила деревянная лодка с облупившейся краской. Дно реки наверняка было илистым, опутанным водорослями, но другого выхода не имелось. «Лучше уж противное дно и несколько водяных мериков в зарослях плакучих ив, чем чьи-нибудь пристальные взгляды». «Нет, сейчас все спят», — уверила себя Полина. Она сняла халат, бросила его на траву и поежилась под тонкой тканью ночной сорочки. Что-то резко зашуршало и хрустнуло в ближайших кустах. Полина вздрогнула, от страха у нее перехватило дыхание. «Нет-нет». «Здесь никого нет, никакой опасности!» Она заставила себя представить, будто эта маленькая птичка скачет по веткам. «Никто ничего мне не сделает. Опасных животных здесь нет. Может, только змеи?» В этот миг зашелестела темная колкая трава под ее ногами, и Полина едва не вскрикнула. Потребовалось несколько минут, чтобы как следует отдышаться и успокоиться. «Это...» «Мой час силы! Мерики не дадут меня в обиду, они слушаются меня!» И вдруг ее охватило знакомое ощущение, легкое и очень приятное, что в ее власти находится чья-то воля. Это чувство нелегко было удержать, и пока оно не исчезло, Полина мысленно взмолилась, обращаясь к уродливым речным чертям, кишевшим в этой тихой заводе. Мерики, защитите меня!» пока я буду постигать силу воды». Слова тут же показались ей глупыми. Если бы она была могущественной красавицей и кричала это мериком в присутствии целой толпы колдунов, то, может, они звучали бы уместнее. Но для невзрачной худой девушки с нерасчесанными волосами и в одной ночной сорочке фраза казалась слишком громкой. «По темной воде, отражавшей и зародыш восхода, и яркую полную луну, пошли круги». Словно где-то на дне началось движение. Полина подошла ближе к травянистому краю берега и взглянула на свое отражение. В неплотной летней тьме оно выглядело жутковато. Полина шагнула в реку, по щиколотку утопая выли, и намочила край сорочки. В такую пору колдуньи купались обнаженными. Полина не только слышала об этом, но и видела своими глазами. Василиса с Анисьей, как и другие девушки, Делали это без стеснения. Ночью они ходили плавать небольшими группками или в полном одиночестве. То же самое делали и молодые люди. Конечно, ходили слухи, будто мальчики любят подсматривать за девочками. На деле же, если ночные купальщики и купальщицы случайно сталкивались, то просто проходили мимо. Во время магических практик им было откровенно наплевать друг на друга. Тем не менее, Полина с Маргаритой ни разу не расстались с купальниками. Колдунья снова взглянула на свое отражение, потом на воду, вновь ставшую гладкой и спокойной, затем обернулась по сторонам и очень осторожно с опаской сняла через голову ночную сорочку. В лесу за ее спиной опять что-то хрустнуло, и Полина торопливо прикрылась руками. Простояв так пару минут, она перевела взгляд на свое тело, И громко вздохнула от удивления. Кожа тоскло мерцала при луне. Это свечение нельзя было назвать серебристым или белым. Оно не имело никакого оттенка, ни теплого, ни холодного. Да и самого свечения будто тоже не было, лишь легкий туманный след. Полина отняла руки от груди, вытянула их перед собой и уставилась на ладони, локти, предплечья. Все ее тело еле заметно сияло. Таким же призрачно-лунным светом сияла и вода в реке. Полина зашла в глубину, почти не чувствуя холода. Страх отступил окончательно. Она легла спиной на водную гладь, раскинув в стороны руки, и слабое течение стало увлекать ее вдаль. «Остаться на месте», мысленно озвучила Полина свое намерение, стараясь, вопреки воле реки, задержаться напротив того берега, где сошла в воду. Боковым зрением она продолжала наблюдать за своим телом, за руками, разрезающими водный поток. Сияние не исчезало. Как удивительно было лежать здесь, всего несколько дней назад, оставив за спиной огромный шумный город. И хоть в этот раз ее лето во Франции прошло совершенно иначе, Микаэль познакомил ее с друзьями-магами, Дядя много рассказывал о своем волшебном Эле и опять свозил племянницу в гости к старому французскому колдуну, жившему в настоящем замке. Все казалось далеким и похожим на сновидение, в отличие от тихо журчащей реки, протекающей прямо через сознание и сливающейся с бесконечным потоком времени. Полина попыталась встать на ноги. Течением ее все же немного отнесло от берега, Но тут было не глубоко. Ступни быстро нащупали вязкое дно, вода стояла по грудь. Полина подняла руку и провела ею над поверхностью реки. Повинуясь движению, по воде пробежала легкая волна. Полина восхищенно улыбнулась и взмахнула рукой снова. Вторая волна получилась даже лучше первой. Это занятие приносило столько радости, что она могла бы до самого утра оставаться здесь, пуская волны по воде одной лишь силой желания. Однако очень скоро отвлеклась, внезапно увидев на дне что-то светящееся. Полина нырнула, испугнув какое-то кривоногое подводное существо, заметила россыпь самых обычных речных камешков, почему-то излучавших розоватый свет. Она осторожно вытащила один на поверхность, и тут вдруг увидела, как на берегу посреди травы начали зажигаться и другие камни. Их оказалось немного, и свет от них шел неяркий, но он совершенно не был похож на то молочно-лунное сияние, которое исходило час назад от реки и от ее собственной кожи. Это определенно было что-то другое. Полина выбралась на берег, закуталась в халат и огляделась. Камни продолжали включаться, как световики, но не все, а лишь те, что лежали вдалеке от тропинки, по которой она шла. Полина подобрала свою сорочку и решила посмотреть, куда ведет эта светящаяся процессия камней. Она прошла еще немного вдоль берега, пока на пути не выросла преграда из переплетающихся старых стволов. Их пришлось обходить по траве выше Полининого роста, запутанной и колючей. Камни становились все крупнее, и сияние их делалось ярче. Несколько раз Полина больно ударилась о них босыми ногами, а один раз так неожиданно споткнулась, что чуть не упала в заросли высокой крапивы. Но любопытство вело ее вперед, до тех пор, пока трава не начала постепенно смягчаться и расползаться в стороны. И тогда линии открылось поистине чудесное зрелище. На каменистом холмике, возвышающемся над Нищенкой, сидела Анисия. Ее веки были плотно сомкнуты, Прекрасные белые кудри спадали на смуглую кожу. Она походила на искусное каменное изваяние, постамент под которым переливался розовым, сиреневым, зеленым и золотым. Все камни вокруг казались словно наэлектризованными. Полина подумала, что сейчас к ним даже опасно прикасаться. Из леса доносились первые голоса птиц. За спиной Анисии все ярче и ярче разгорался рассвет. Где-то прокукарекал петух и громко заквохтали куры. Легкий ветерок, задувавший в открытое окно, трепал прозрачные занавески, наполняя комнату запахом скошенной травы. «Маргарита!» — позвала Полина, еще нежившаяся в постели под лучами солнца. «У тебя есть сегодня утром встреча с наставником по стихии?» «Конечно, и не только у меня, между прочим». Маргарита сонно посмотрела на часы. «Почему ты все еще лежишь?» Дарья Сергеевна перенесла встречу на вечер, потому что ночью я должна была сходить к реке, поэтому теперь у меня есть пара часов, чтобы понять, наконец, что такое зеленый сифинокок. Иначе Густав Вениаменович просто убьет меня, если я еще раз засмеюсь над названием какого-нибудь растения. Полина потянулась и повернулась на бок, на самом деле, собираясь еще немного поспать после ухода соседки. «Да, а самое обидное, что все смотрят на тебя, как на совершеннейшую тупицу». «Конечно же, как можно не знать Сифимок?» Возмутилась Маргарита, вставая с кровати. «Сифинокок». «Ну да, вот именно. Как прошла твоя встреча с речкой?» «Отлично. Я... я искупалась голышом». «И что, никакой маньяк не напал на тебя?» Рассмеялась Маргарита. «Нет». Зато я видела, как Анисия превращает обычные придорожные камни в светящиеся. Правда, она была так глубоко погружена в это, что даже не заметила меня. Интересно, никто не сфотографировал ее в это время для Тридесятого Вестника? Ладно, что-то мне в голову лезут совсем невозвышенные мысли. Я пойду, а ты, очень надеюсь, выучишь все про этот Сифимок и, набравшись знаний, поделишься ими со своей соседкой. Я бы предпочла компанию книги, чем встречу с Малевиничком. «Не грусти. Сифинокок – это тоже не самая приятная вещь на свете. Говорят, что если он разозлится, то может плюнуть ядом тебе в лицо. Фу, какой невоспитанный. Возможно, он предок Егорки. Тот тоже, когда говорит, вечно плюется. И где только Велес его откопала? Маргарита быстро умылась и поспешила навстречу с наставником по огненной магии. Полина зевнула. Она и впрямь намеревалась поспать еще чуть-чуть, а уж потом приняться за изучение свойств целебных растений с нелепыми названиями. «Хватит спать!» «Заречье всегда славилась трудолюбивыми колдунами!» Полина закрыла глаза, игнорируя скрипучий голос избушки. «Я не шучу! Утренняя песня поможет тебе взбодриться!» «Эта любовь меня сгубила!» «Встаю!» — оборвала избушку Полина и резко села на кровати. «Интересно, избушки сами когда-нибудь спят? Почему бы инженерам не наделить их этой способностью вместо умения петь?» Пронеслось у нее в голове по дороге в ванную. Утро выдалось замечательное, теплое и солнечное. За окошком синело летнее небо, шумел лес и кричали ласточки. Мимо иногда проходили огненные. Полина слышала их голоса и радовалась, что сейчас ей не надо никуда торопиться. Приведя себя в порядок, она села с книгой на лавочку у крыльца. Погода стояла прекрасная, и раз уж ее встреча с лесой откладывалась, было бы глупо не воспользоваться случаем понежиться в последних лучах августовского солнца. Маргарита же проводила время, как ей самой казалось, намного хуже. Поначалу она еле плелась по дороге желаний, но вскоре сообразила, что стоило прибавить шагу. Встреча с наставником была назначена на десять утра, в то время как ее наручные часы уже показывали пять минут одиннадцатого. А она только-только свернула на тропинку, ведущую через небольшое поле к тайному шалашу малевенничка, который все огненные мечтали сжечь по-настоящему». Вот опять показалась побеленная печь, стоящая прямо посреди дороги, а за ней уже виднелись деревья, плотной стеной огораживающие знакомую поляну. Но что-то в голове Маргариты щелкнуло, едва она прошла мимо печи и заставила вернуться на несколько шагов назад. В печурке стоял большой противень с румяными пирогами, и Маргарита услышала, как жалобно заурчала в животе. «Угощайся, девица-красавица!» Маргарита подпрыгнула от звука этого резкого голоса и оглянулась. «Нет, она была тут совершенно одна». «Да здесь я, здесь!» «Где?» Маргарита посмотрела на печку, потому что казалось, будто голос лился прямо из нее. «Вот именно здесь. Пирожок хочешь?» «Ну...» — замялась Маргарита, понимая, что уже опаздывает. «Хорошо, давайте». Она протянула руку к противню но тот вдруг скрылся в глубине печи. «Эй, сначала самоцветы!» «Самоцветы?» — не поняла Маргарита. «Ох, одни проблемы с вами! Ну, деньги давай, раз самоцветов нет!» «Кому вам?» Маргарита уставилась на печь. «Конечно, мне! Или ты думала, что я пирожки за даром раздаю?» Маргарита стояла и не верила ни своим глазам, ни ушам. Оказывается, эта печь продавала пирожки. «Вот так история. Значит, я такая себе пеку, пеку, тесто замешиваю, а пирожки должна за так отдавать? Интересно. А мука сколько нынче стоит? Одни убытки. Я к вам потом зайду. Я спешу к Малеве... спешу, в общем», — сказала Маргарита и побежала в сторону густого сплетения деревьев, думая о том, что заречья никогда не перестанет ее удивлять. Печка что-то недовольно проворчала в ответ. По мере того, как Маргарита приближалась к поляне, настроение ее портилось. Почти два месяца она не видела малевиничка и с такой же радостью не видела бы его всю оставшуюся жизнь. Но огненную магию пропускать было нельзя. Все колдуны обожали практики со своими наставниками, но только не юные огненные. Их наставник, по сравнению с остальными, казался бездарным и жалким. Он был труслив, глуп и зануден. И разве мог он при всем этом надеяться на лучшее к себе отношение? А ведь раньше Ирвинг был наставником огненных. Вот бы он вернулся, думала Маргарита. Вот бы Ирвинг опять стал наставником. Высунувшись из-за осиновых веток, она немного удивилась. С поляны исчез шалаш Егора Алексеевича, где тот хранил инвентарь. Бревен, выложенных полукругом, Тоже не оказалось. Не было вообще ничего, кроме небольшого основания для костра. Веры Николаевны, стоящей посреди вытоптанного участка земли, и девяти огненных колдунов, оглянувшихся на Маргариту. «Вот, теперь все», — произнесла главная наставница, когда Маргарита, покраснев, присоединилась к своим. «Где наш Егорка?» — тут же шепнул ей Емеля. «А я-то откуда знаю?» «Я его даже в столовой ни разу не видел». «С ним что-то случилось?» «Пожалуйста, без разговоров». Оборвала их Велес, и ребята тут же умолкли. Стихли их недоуменные перешептывания и смешки. «Ваш наставник был вынужден срочно уехать». Раздался чей-то радостный возглас. «Самое время контролировать свои эмоции. Ваш наставник уехал, но встречи с ним не отменяются. Точнее, не совсем с ним». Егора Алексеевича будет заменять... Временно заменять, я хочу сказать. Тон Веры Николаевны казался странным. Новый наставник. Я хочу вам его представить. Это Македонов Александр Владимирович». Маргарита подскочила на месте, заметив, что рядом с миниатюрной Верой Николаевной возник высокий колдун с темными волосами до плеч. «Его не было здесь секунду назад!» Прошептала она и повернулась к остальным огненным, которые так же, как и она, с удивлением и некоторой опаской, смотрели на этого неизвестного человека. При взгляде на нового наставника Маргарите показалось, что она всей кожей почувствовала силу, исходящую от него, силу пылающего огня, разрушительного пожара и вместе с тем силу свечи, лишь раз блеснувшей в темноте, огонька надежды. Огонька путеводителя. Черты лица незнакомца были правильными, хотя и не притягивали взгляд так, как его шрамы. Один из них пересекал левое веко и бровь, а еще несколько шрамов поменьше выделялись на правой скуле. Казалось, стоило ему появиться на поляне, как небо заволокли грозовые тучи, а ветер усилился. «Странник!» — вдруг осенило Маргариту. «Ну, конечно!» Он полностью подходил под Анисье на описание. Шрамы на лице, устрашающий вид, могучая фигура, высокий рост. Да и Вера Николаевна держалась в его присутствии необычно. Вот что за человек появился на Кудыкиной горе на Медовый Спас. «Спасибо», — обратился он к Вере Николаевне. Та, в свою очередь, сдержанно кивнула ему, обернулась полевкой и скрылась за деревьями. Все уставились на нового наставника, словно загипнотизированные. Маргарита никак не могла отделаться от ощущения, что с тех пор, как он появился перед ними, в небесах начали сгущаться черные тучи. Она подняла голову и взглянула на лазурное чистое небо. Но когда вернулась к разглядыванию Александра Владимировича, наваждение появилось вновь. «Сядьте!» – раздался низкий голос. «Сядьте прямо на траву!» и сам колдун опустился напротив ребят. «Я буду обучать вас огненной магии, пока позволит Вера Николаевна». Голос его звучал глухо, негромко, словно ему тяжело было говорить из-за больного горла. «Что ж, я немного слышал о вашем последнем наставнике и кое-что прочел о вас в Велесовой книге. Но каков ваш уровень владения магией на самом деле?» «Никто не отозвался». «Ни один из колдунов не проронил ни звука». «Ну, хорошо», — менее уверенно продолжил наставник после паузы. «Раз так, я хочу познакомиться с каждым из вас, посмотреть, кто что умеет». «О чем говорил с вами Егор Алексеевич?» И вновь молчание. Маргарита, которая сама словно проглотила язык, оглянулась вокруг. На лицах собравшихся застыло одно и то же выражение недоверия, смешанного с любопытством». «Что же будет дальше? Неужели никто так и не ответит страннику? Но остальные ведь не знают, что он странник. Что произошло? Неужели все его почему-то боятся? Или просто стесняются? Или каким-то образом чувствуют давление его загадочного прошлого?» Маргарита задавала самой себе эти вопросы и не находила ответов. Наконец, по истечении нескольких секунд тишины, она робко произнесла. Он говорил о многом, но мало что из этого касалось огненной магии. Первый шаг был сделан, и остальные ее товарищи тут же оживились. Кто-то неловко улыбнулся, кто-то кашлянул, словно пытаясь скрыть смешок. «Что это значит?» — нахмурился новый наставник. «Понимаете, всегда такая смелая и острая на язык Маргарита растерялась и отвела глаза в сторону, стараясь не смотреть на собеседника». «Наш прошлый наставник был, как бы сказать, больше теоретиком, чем практиком. Он рассказывал нам про опасность нашей стихии, про ее особенности и недостатки, про растения, которые хоть как-то связаны с ней. Хотя бы названием!» – подал голос Емеля. И, наконец, все ребята рассмеялись. «И еще он рассказывал анекдоты». Александр Владимирович внимательно изучал глазами присутствующих и, когда веселье среди них стихло, произнес. «Хорошо, значит, я могу рассчитывать, что вы подкованы в теории. Тогда будем делать основной упор на практику». На лицах огненных магов тут же отразилось изумление. «Но для начала мне все же нужно понять, на что каждый из вас способен. Я предложу вам усилием воли разжечь огонь». Македонов указал рукой на сложенные у его ног ветки. «Вы все выросли среди колдунов, поэтому должны примерно понимать, как контролировать свою силу на бытовом уровне. Без этого понимания огненным просто не выжить». Длинные речи явно давались ему с трудом. На этот раз почти все собравшиеся согласно кивнули. «Интересно, как долго он жил среди странников?» – подумала Маргарита – глядя, как их новый наставник поднялся на ноги, готовый приступить к тренировке. «И как вообще живут странники? Не путешествуют же с палаткой и котелком?» «Но...» Наставник тут же перевел вопросительный взгляд на худощавого Фадея, как обычно увешанного всевозможными оберегами. «Извините, но Маргарита не жила в семье колдунов. Ее родители потусторонние». Маргарита была готова испепелить Фадея на месте, будь она на это способна. Какая разница, в какой семье она выросла. Другие наставники никак не выделяли их с Полиной и относились к ним, как ко всем остальным. Теперь же их новый наставник по огненной магии будет думать, что она совершенно ничего не умеет. И хотя это было близко к правде, ей стало обидно и стыдно одновременно». Странник тем временем переводил взгляд с одного воспитанника на другого, пока не остановился на Маргарите. «Тогда вы будете пробовать свои силы последней. Внимательно наблюдайте за своими друзьями». Маргарита не смогла понять, как именно он догадался, что Фадей говорил про нее, ведь тут сидела еще и Оля. То ли заметил направление взгляда Фадея, то ли румянец, заливший ее щеки. «В любом случае, Фадею не сдобровать», — подумала Маргарита. «Я не буду вас оценивать», — продолжил странник, обращаясь уже ко всем. «Просто хочу определить, с чего начать следующую встречу. Я должен почувствовать вашу силу, а для этого вы должны эту силу применить». Все остались сидеть на месте, тревожно переглядываясь. Александр Владимирович поднялся на ноги, и от взмаха его кисти сложенные друг на друга сухие ветви вспыхнули ярким пламенем. «Смелее», — сказал, наконец, наставник, и костер потух. «Кто первый?» «Мы не знаем, как... как это сделать», — послышался голос Миши. «Идите сюда». «Да-да, вы». Миша, повинуясь его просьбе, встал и приблизился к костру. «Как вас зовут?» «Ми... Михаил». «Не надо бояться, Михаил. Вы же огненный маг, а огненные ничего не боятся». На этих словах Маргарите показалось, что Александр Владимирович взглянул прямо на нее. «Людмила, неофит Егора Алексеевича, сказала мне, что все вы умеете изменять температуру разных предметов. Это так?» «Ребята дружно закивали. Вам просто нужно нагреть эти ветви, сильно нагреть, но не дотрагиваясь до них». Теперь наставник снова обратился к Мише. «Закройте глаза. Забудьте обо всем. Чтобы создать огонь там, где его нет, нужно долго тренироваться. Отвлекитесь от звуков, которые слышите вокруг. Забудьте о том, что на вас смотрят. Вас никто не торопит. И помните, если не получится, ничего страшного». Пока он выговаривал эти слова своим негромким хрипловатым голосом, Маргарита впала в какой-то транс, почувствовав в руках и плечах приятное щекочущее движение, не имеющее ничего общего с мурашками. Ей вдруг показалось, что она может разжечь огонь силой мысли, хотя даже не представляет, как это делается. Она закрыла глаза. Волнение и страх начали постепенно отступать. Никто не знал, сколько времени Миша простоял возле костровища. Никто не ощущал бег минут. Взгляды всех ребят были устремлены на пару сухих веток в центре поляны. «Вы молодец, Михаил!» Наконец сказал Александр Владимирович, несмотря на то, что сухие ветки лишь слегка задымились. «Но я же не смог». «Ничего, скорее всего, сейчас этого никто из вас не сможет сделать. Но вы позволили мне почувствовать вашу силу». Миша зарделся и опустился на траву, уступив место у потухшего костра своему другу Емеле. Как и предположил наставник, никому не удалось создать и крохотного всполоха пламени. Когда подошла очередь Маргариты, природная бойкость и храбрость вновь покинули ее. Она робко поднялась на ноги и сделала несколько шагов вперед. Пройдя к уже немного почерневшим веткам, вытянула вперед руки. «Вспомните, что такое огонь!» произнес наставник. «Это разрушение видимой формы предмета. Вода и воздух Два физических состояния материи. Земляная магия вдохнула жизнь в материальный мир. А огонь — это распад. Все должно разрушиться, чтобы появиться вновь. Глаза Маргариты были закрыты. Она пыталась отстраниться от всего, что происходило сейчас вокруг. Но отделаться от навязчивой мысли о том, что за ней наблюдают странник и еще девять колдунов, никак не получалось. Ей очень не хотелось упасть в грязь лицом перед ними. Поэтому она постаралась вспомнить все, что говорила Ульяна, когда тренировалась с ней перед шабашем. «Хорошо». Низкий голос наставника вывел ее из лабиринта запутанных мыслей. И Маргарита, открыв глаза, собралась уже вернуться на свое место. Костер она, естественно, не разожгла. Как вдруг странное щекочущее ощущение в руках вернулось к ней. В ладонях она почувствовала напряжение, силу пожара, стихийного бедствия, бури на солнце и маленького огонька в темноте. Перед глазами, сливаясь с полуденными лучами, замерцало, заискрилось еще что-то сгусток тепла, света. Свет этот был теплого оранжевого цвета. Он струился из ее ладоней, не яркий, совсем слабый, но она все же видела его, ощущала. Его видели и остальные колдуны, пораженные тем, что произошло. Мгновение триумфа и внутреннего ликования прервало прикосновение чьей-то руки. Маргарита с трудом отвела завороженный взгляд от собственных ладоней и увидела нового наставника. Он стоял совсем близко. Шрамы его были такими глубокими, что делали его внешность злее и суровее. Исчезло приятное ощущение всемогущества». Испарился теплый свет над ладонями, и чувство полного опустошения заполнило все ее существо. «Глубоко вздохните!» — произнес Александр Владимирович. «Это просто всплеск силы. Сейчас вы почувствуете неприятную слабость. Это нормально. Думаю, вы знали, что огненные маги иногда тратят всю свою энергию за один раз. С вами произошло то же самое». Это можно отнести к недостаткам огненной стихии». Внезапно ноги у Маргариты подкосились, и она осела бы на землю, не подхвати ее сам наставник и стоявший неподалеку Фадей. «Хорошо, на этом закончим», — объявил Александр Владимирович, убедившись, что колдунья снова смогла встать на ноги. Ребята закивали и стали собираться, а странник повернулся к Маргарите. «Вам нужно домой». Сегодня целый день вам лучше отдыхать. Я должен вас проводить. — Спасибо, я дойду сама, — слабым голосом возразила Маргарита. — Самостоятельность — хорошая черта, но бывают случаи, когда не стоит отказываться от помощи. Странник двинулся прочь с поляны, и Маргарита последовала за ним. Они шли в полном молчании, пока не повстречали Илью Пророка, ковылявшего вдоль дороги. Он без удивления посмотрел на странника, будто давно его знал, а затем вдруг обратился к Маргарите. «Огонь, не вода, пожитки не всплывают». Александр Владимирович еле заметно улыбнулся. Маргарита отреагировала слабым смешком, продолжая из последних сил передвигать ногами и размышлять, что услышанная поговорка не имела никакого отношения к произошедшему с ней только что. Ее так клонило в сон, что глаза закрывались сами собой. «Здесь я вас оставлю», — произнес странник, когда крыльцо Маргаритиной избушки уже виднелось впереди. «Каких наставников вы еще посещаете?» «Сегодня мне надо нацелительство. «Будьте дома и никуда не ходите. Я скажу жабе, что вы плохо себя чувствуете». На этих словах наставник развернулся и зашагал в сторону дороги желаний. «Жаба? Он назвал Густава Вениаминовича жабой?» Пронеслось в голове у Маргариты.